Глава пятая. Подруги навсегда. Сладостей я всё же набрала, и не только их. Получив угрозу от Сарелли, вначале испугалась. Затем разозлилась и подкупила одного из секретарей, уговорив смотаться в ближайшую лавку за восстанавливающими зельями и продуктами. Сама выходить не рискнула, слишком устала и переживала, что не удержу личину. Быстрая смена обличий вымотала, как и двойной забег по городу. А появление татуировки пары окончательно добило. Я едва стояла на ногах. Спасибо молоденькой Магессе из вечерней смены, согласившейся на роль курьера за три серебряные монеты. К счастью, в офисе можно было обналичить небольшие суммы, и на покупки я выделила целый золотой. Кутить так кутить. В конце концов, сегодня мы с подругами видимся в последний раз. Утром судьба разведет нас по разным мирам, и расставание ложилось на сердце тяжелым грузом. Мы ведь с самого начала держались вместе. «Предлагаю выпить за будущее», — рояна подняла бокал с соком. «Пусть у каждой из нас оно служится наилучшим образом». Рука подруги дрогнула, и на постель упало несколько алых пятен. Из нас четверых она была самой сдержанной и закрытой, но сейчас нервничала. Я прекрасно её понимала. В мире Раян и Альес склеймили как преступниц, чтобы господарь Валории мог отслеживать каждый их шаг и управлять редкой магией. Поэтому подруга решилась на побег прямо перед распределением. «И пусть каждый обретет свободу», — добавила Изабель. Нашей прекрасной целительнице повезло чуть больше. По слухам, ее контракт выкупила государственная организация. Поэтому на распределение она шла с чистой душой. И главное, обретя себя, не забывать о нашей дружбе. — улыбнулась Рея. — Самая бесшабашная и весёлая из нашей компании. Её перекупила армия порядка, и хотя я слабо представляла подругу в роли боевого мага, искренне радовалась за неё. Будущего начальника Реймы видели лишь раз и то на портрете, но впечатлились. Благородное лицо — не то, что пиявка Сорель. Уверена, с ним проблем не возникнет, и подруга в надёжных руках. — Да будет так воскликнула, поднимая свой бокал. Татуировка пары полыхнула серебром, словно скрепляя наши клятвы и напоминая, что моё будущее уже предопределено. Крепко тебя зацепило, покачала головой Райан. Это явно не побочка от чернил. Точно. Надежда отказывалась умирать. Я ведь после того, как Знаки Мишель скопировала, накрыла татуировку стабилизатором. Да хоть гномьем клеем, отрезала подруга. Ами Узоры настоящие, они прошли жреческую проверку и, скорее всего, в ближайшее время перетянут благословение обратно. «Ох, это катастрофа. Если Мишель останется без печати...» «Если эльфийка приворожила твоего дракона, её ещё и откатом приложат», — мстительно добавила Изабель. «И по делам ей», — фыркнула Рояна. «Но мне интересно, как куколка всё это провернула? Он же не просто дракона владыка». «Магия рода должна защитить его от любого флёра и приворота». «Скорее всего, Мишель воспользовалась тем, что вторая ипостась впала в магический сон из-за ран», — пояснила Изабель. «У драконов уникальная регенерация, но в период восстановления они очень уязвимы». «И сколько может длиться этот сон?» — спросила, потянувшись к шоколадному пирожному. «Обычно я не позволяла себе сладостям, слишком дорого» но сегодня сорвалась и уплетала уже пятая. «Зависит от тяжести ран», — задумчиво протянула Изабель. «Если всё так, как ты описываешь, у эльфийки в запасе дня три, не больше». «Значит, у меня есть три дня, чтобы слинять из столицы». Вздохнула. «Уверена?» — засомневалась Рай. «В конце-то концов он твой истинный, может, стоит». Лежащий на тумбочке планшет пронзительно пискнул. «Великие туманы, кому не спится? Неужели снова Сорель?» «Бдзинь, бдзинь, бдзинь!» Сообщения сыпались одно за другим, а дурные предчувствия крепли с каждой секундой. После первой угрозы советник выдержал небольшую паузу и написал, что готов «простить меня», приняв под свое крылышко. «Если отзову оплату и приду на распределение». Отвечать, разумеется, не стала и вскоре получила несколько снимков. На них было прекрасно видно, как я выхожу из офиса, а после говорю с герцогом возле чёрного входа в госпиталь. Сомнений не осталось. сарель изначально планировал подставу и предусмотрел все варианты. Да, на снимках не видно наших лиц, но если начнётся разбирательство... Заказчика опознают по записям с пункта охраны, а меня вычислят по допуску. В базе школы сохранилось время моего выхода в город. Одна радость, без ордера директриса даже советника отправить в пешее дальнее путешествие. Характер у леди Арта не нетяжёлый, но за своих девочек всегда стоит горой. Бдзинь, бдзинь, планшет продолжал надрывно пищать. «Хочешь, посмотрю?» — предложила Раяна, заметив мой насторожённый взгляд. «Я сама». Собравшись с духом, потянулась к планшету. Все сообщения пришли с незнакомого номера, но угадать от кого не составила труда. Писала. «Мишель?» В послании говорилось, что советник всё знает. Умоляла о встрече, угрожала. Последний насторожила и ошарашила. Во время обращения Альезы перенимают не только чужую внешность, но и характер. Пусть я была эльфийкой меньше получаса, но... Подобные речи и поступки явно не в её стиле. «Думаешь, это Сорель надрывается?» Нахмурилась Ра, едва поделилась подозрениями. «Учитывая, что переписка может использоваться в суде вполне», Изабель задумчиво покрутила бокал в руке. «Пока у советника ничего на вас нет, вот и пытается подловить. Если ответишь, ни за что», — воскликнула я. «И правильно», — продолжила подруга. «Все знают, что аура архижреца развеивает наши иллюзии, так что его появление на свадьбе дало тебе абсолютное алиби». «Точно», — поддержала её Райяна. «Советник не может публично обвинить вас с Валента, не поставив под сомнение силу Леонардо Каста». «А это уже серьёзное оскорбление», — кивнула. «Вы правы. Пока сарель может только угрожать и провоцировать. Главное, чтобы Мишель не поддалась». А целительница не переживает. Трусиха не пошла бы на такую авантюру, — усмехнулась Изабель. Так что парой сообщений не спровоцирует. «Да, ты права». Подумав, немного выключила звук на планшете и закинула его в дорожную сумку. Поймав недоуменные взгляды, подруг пояснила. «В бездну. Пусть Сорель хоть всю ночь развлекается, отправляя угрозы с разных номеров. Это наши последние посиделки» и я не позволю их испортить.